Ты всерьёз решил заделаться практикующим психиатром? весело спросил Сэр Джуфин. Неволь заботливо укладывал спать сера Мелифара? Было дело. И правильно. Джуфин внимательно посмотрел на меня и удивлённо покачал головой. Если тебе получится вполне приличный господин почтеннейший начальник Макс, можно сказать, уже получился. Кто бы мог подумать. Ты как-то незаметно начал решать за других, как им жить дальше, и заставляешь их плясать под твою странную дудку. Не знаю уж как у тебя это получается, но у тебя получается, и всем это ужасно нравится, вот что самое удивительное. А разве я начал что-то решать за других? Я только Тут я осёкся, поскольку внезапно решил, что Джуфину виднее. Если уж он говорит, значит так оно и есть. Где уж мне разобраться в том, что со мной происходит, если в последнее время оно происходит почти без моего участия? Вот именно, подтвердил Жуфин. Кроме всего, ты уже почти перестал говорить глупости. А если всё-таки говоришь, то обрываешь фразу на середине. Я даже не надеялся, что ты так быстро научишься этому старековскому искусству. Со мной всё происходит быстро, если, конечно, всё это действительно происходит со мной. «Иногда мне кажется, что от меня осталось так мало... Помните смешного мальчика, который бродил по вашему дому с круглыми от изумления глазами? Знаете, наверное, его больше нет». «А нафиг он нам тут нужен? Лично мне с самого начала требовался не он, а кто-то вроде того парня, который сидит напротив». «Да? Ну, тогда все в порядке. Значит, в этом году вы меня не уволите», — улыбнулся я. «Я тебя не только не уволю, я тебя еще и на отдых не отпущу», — пообещал шеф. «Никогда?» «Никогда!» — совершенно серьезно кивнул Джуффин. «Ты и так старательно отдыхал от службы первые 30 лет своей жизни. Тебе же самому не понравилось!» «Не понравилось», — согласился я. «Если вы ждете только меня, мы можем отправляться». Мы обернулись. Шурф Лонли Локли стоял на пороге, как всегда серьезный и сосредоточенный. «Пошли!» Я сам удивился той веселой и легкой силе, которая выбросила меня из кресла. Кажется, мне больше не требовалось проделывать всякие сомнительные эксперименты с деревянной чашкой с арашурфа, чтобы ходить, не касаясь ногами земли. Скорее уж следовало бы таскать подмышкой какую-нибудь гирю, чтобы не взлететь к потолку. Впрочем, я всё-таки обошёлся без гири. Я поеду с вами, решил Жуфин. Пропустить такое событие, ну уж нет. На этот раз я ступал по зеркальным коридорам замка Рульх, с изумлением ощущая, что я вернулся домой. «Невероятно сладкое чувство. Довольно странно, если учесть, что замок Рулх не всегда казался уютным даже его величеству Гуригу, который здесь родился и вырос». «Это все меч, Макс», объяснил Джуфин. «В отличие от тебя, он здесь действительно дома. Его даже выковали в одном из тайных подвалов замка Рулх. А если я правильно понял, вы с ним теперь одно целое. Так что тебе поневоле приходится разделять его чувства». Шеф умолк и с любопытством посмотрел на меня. «Я не знаю, Явно ждал комментариев. Разумеется, вы правильно поняли, улыбнулся я. Но я вам уже как-то говорил, что вы не умеете ошибаться, и думаю, никогда не научитесь, поскольку жестокая природа лишила вас этого таланта. Ох, Макс, знал бы ты, как здорово у меня это получалось в своё время, мечтательно вздохнул Джуфин. Правда, я действительно давненько не практиковался. Мы остановились перед дверью в зал, где произошла историческая встреча с Эррджуфина Халлей с загадочным даротом, повелителем манухов. Шефу предстояла упорная борьба с собственными заклятиями, наложенными на эту самую дверь. Его сердитая возня здорово напоминала хорошо знакомую мне ситуацию с наспех изготовленным дубликатом ключа от квартиры. Теоретически говоря, им можно открыть дверь, но только после продолжительной трудовой деятельности, несомненно способствующей закалке характера. А где остальные жертвы вашей уандугской мыши? деловито спросил он Лилокли. Если я правильно понял, Моей основной обязанностью на сей раз является транспортировка этого ценного груза. Их сейчас принесут. Я уже послал зов начальнику дворцовой охраны, откликнулся Джуфин. Не отвлекайте меня, ребята. Я пытаюсь открыть эту грешную дверь. Через несколько минут его жертва тихонько скрипнула и медленно поползла в сторону. Думаю, я должен войти в эту комнату первым. В конце концов, это моя основная обязанность. — неожиданно заявил Лонли Локли. — Куда угодно, только не сюда. Я сам удивился холодной уверенности собственного тона. Честно говоря, я вовсе не собирался ему возражать. Эта фраза вырвалась из моего рта совершенно самостоятельно, не дожидаясь команды. Шурф внимательно посмотрел на меня и отступил в сторону. — Как скажешь. Молчаливый стражник в форменном узорчатом лаохе положил к нашим ногам аккуратный сверток и почтительно замер неподалеку. — Это все? — Это все? Спросил Джуфин. Все, сэр. 48 кукол. 46 нашли ещё при вас, а две были обнаружены сразу после вашего отъезда. Хорошо, можешь идти. Шеф отпустил его рассеянным кивком и с любопытством уставился на меня. Ещё бы он не уставился. Пришла моя очередь делать ход. Мне и самому было интересно, как я буду выкручиваться. Возьми этот свёрток шурф и мой тоже возьми, ладно? Я виновато пожал плечами. Какие бы чудовищные перемены ни происходили в моей жизни, но командовать сэром Шурфом Лонли Локли это уж было как-то слишком. Впрочем, мастер, пресекающий ненужные жизни, невозмутимо кивнул и ухватился за свертки. С его точки зрения, надо понимать, все было в полном порядке. Я распахнул дверь и с изумлением обнаружил, что в полумраке комнаты призывно мерцает узкая серебристая дорожка. До сих пор я предпочитал даже не задумываться о том, как именно буду искать этот самый путь на тёмную сторону. Прежде меня заботливо приводили туда за ручку, а теперь оставалось только успокаивать себя монотонным припевом: "Поживём увидим". Но оказалось, что мои ноги отлично знают, как туда добраться. Они сами ступили на сияющую тропинку, не дожидаясь, пока я приму какое-нибудь решение на сей счёт. Я даже рассмеялся от облегчения. "Тень короля Мёнина дело говорила", говорила Всё действительно оказалось так просто, проще не бывает. Иди за мной по этой дорожке, Шурф, сказал я кое, как справившись со смехом. Я не сомневаюсь, что ты действительно собираешься идти по какой-то дорожке, которая к тому же кажется тебе необыкновенно забавной, судя по тому, как ты развеселился, но я-то её не вижу, сухо возразил он Лилокли. Тогда просто иди за мной, след в след, смотри под ноги, и всё будет путём. Делай, как он говорит, посоветовал Джуфин. Наш сер Макс сейчас такой мудрый, что страшно становится. Надеюсь, со временем это пройдёт, как обыкновенная простуда. Хорошая охота, мальчики. Спасибо, откликнулся я, делая следующий шаг по узкой полоске дрожащего света. За пожелания и не только. Не знаю, что за парень вернётся вместо меня с этой вашей тёмной стороны и вернётся ли вообще хоть кто-то. Поэтому я просто обязан сказать вам, что всё было просто великолепно. Я имею в виду зелёную луну над Ехо, эти наши бесконечные обеды в обжоре Бумбе, ваши ехидные шуточки, моё дурацкое второе сердце, рассказик о Уэлсе Лихе сфальсифицированный вашим приятелем Гленки и, конечно, этот идиотский трамвай на зелёной улице. В жизни не выдумал бы ничего подобного, даже если бы очень захотел. А потом я зашагал по серебристой тропинке Которая существовала только для меня одного Я шел не оглядываясь назад И ни о чем не беспокоясь И без того понятно, что шурф идет за мной Аккуратно, с присущим ему педантизмом Наступая на мои следы Я и сам внимательно смотрел под ноги Сначала просто старался не свернуть в сторону А потом обнаружил, что уже не могу Оторвать взгляд от переливов света у меня под ногами Их ритмичная дрожь заворожила меня Я почти спал на ходу Во всяком случае, узкая сияющая дорожка быстро расширялась, окутывала меня серебристым светом, заслоняла от меня весь остальной мир, как это бывает только во сне. В какой-то момент я понял, что никакой тропинки больше нет, и я просто бреду куда-то сквозь ослепительно сияющее пустынное пространство. оказалось, что у меня под ногами хрустит самый настоящий песок, а где-то рядом плещется вода. Мокрый лиловый лист причудливой асимметричной формы упал на мой сапог. Бледная струя ветра приблизилась к лицу, но нерешительно свернула в сторону. Я поднял голову. Небо надо мной было таким же светлым, как утреннее небо над Ехо. Земля под ногами показалась мне твёрдой и надёжной, как ей и положено. Мы пришли, шурф, сказал я, тяжело опускаясь на землю. Куда там мы с тобой всё-таки пришли? Пришли, изумлённо согласился он, туда, куда невозможно прийти. Во всяком случае, я с детства слышал: невозможно, да невозможно. Тёмная сторона замка Рух. Ты притащил меня в древний миф, Макс. Что может быть лучше? Будешь смеяться, но больше всего на свете мне сейчас хочется просто выпить здоровенную кружку камры от мадам Жижинды. — улыбнулся я. — Хорошо было бы обнаружить, что моего могущества хватит даже на такое чудо. Между прочим, справа от тебя действительно стоит какая-то кружка. Я обернулся и действительно обнаружил дымящуюся посудину, всего в полуметре от собственного сапога. Я с удовольствием сделал несколько глотков и протянул кружку своему спутнику. «Самая настоящая камра, сваренная благословенной мадам Жижиндой. Угощайся». «Спасибо». Вежливо сказал Лонли Локли. он Лиокле. Он ещё немного потортался у меня за спиной, наконец уселся рядом и взял из моих рук кружку. Я позался, что исчезну, как только сойду с твоего следа, признался он. Но, наверное, такая опасность существует только по дороге. "Наверно", меланхолично подтвердил я. "Но ты же знаешь, дружище, теоретик из меня никудышный". Ещё несколько минут я позволил себе вовсю наслаждаться жизнью, закурил, отобрал он лилокри -ли кружку с остатками камры и насмешливо подумал, что измениться может всё, кроме моих мелких слабостей. В самом деле, моя грудь всё ещё ныла от застрявшего там невидимого меча короля Мёнина. Я больше не был слишком живым и благополучно добрался до тёмной стороны замка Рульх, о чём и мечтать не смели самые могущественные из колдунов этого удивительного мира. Но мне все еще требовалось извлечь из кармана сигарету и сделать несколько глотков какого-нибудь остывающего пойла, чтобы почувствовать себя спокойным и счастливым. «Пошли, поищем эту мышку, сэр Шурф», — сказал я, поднимаясь на ноги. «Хотел бы я знать, как мы ее будем искать, но...» «Смотри, Макс». Лонли Локли потянул меня за полу лоухи. Здесь на песке появились какие-то слова. Только что их не было». Я опустил глаза и прочитал фразу, написанную на песке крупными аккуратными буквами. Удалившись от реки, ты увидишь следы мыши из красной пустыни, гласило это неожиданное послание. "Грешной магистры, что это за письмо от анонимного доброжелателя?" растерянно проворчал я, а потом понял, что происходит. Мои слова на тёмной стороне действительно приобретали силу могущественных заклинаний, так что на мой вопрос, адресованный в пустоту, тут же последовал исчерпывающий ответ. Я сказал, что хотел бы знать, как мы будем искать этого Дорота, и мне тут же всё объяснили. Дёшивый иserdeта. Какой сервис, рассмеялся я. Шурф, ты понял, что произошло? Думаю, что понял, улыбнул Сеон. А тебе не приходило в голову, что ты можешь просто приказать этой мыши и виться сюда? Зачем куда-то ходить, если твои слова обладают таким могуществом? бесстыдным могуществом, эхом откликнулся я. Прошлой ночью одна сероглазая тень сказала мне, что вершители бесстыдно могущественны, и теперь я начинаю понимать, почему она выбрала именно этот эпитет. Ну так позови сюда эту мышь, и дело с концом, нетерпеливо сказал он Лелокли. Одно удовольствие иметь с тобой дело на тёмной стороне дружища, усмехнулся я. Но если бы мы сейчас сидели в твоём кабинете, в управлении полного порядка, ты бы нахмурил брови и строго сказал, что мы должны поступать так, как советует надпись на песке. Но сам подумай, если бы я мог просто вызвать сюда этого дарота, на песке было бы написано: ты позовёшь его, и он придёт, или что-то в таком роде. "Твоя, правда", неохотно согласился он. "Ладно. Тогда давай действительно удалимся от трики". Некоторое время мы молча брели по перламутровым переливам песчаных дюн. Мои ноги касались земли, но не оставляли следов, так что эксклюзивное право обозначать наш путь принадлежало отпечаткам сапог Лонли Локли. Я уже ничему не удивлялся, только запоминал. И так, оказывается, бывает, лениво думал я. И вообще, как только не бывает, оказывается. Смотри, какие здесь деревья, восхищённо сказал Шурф. Я много раз был на тёмной стороне Но никогда не видел ничего подобного. Я тоже, согласился я, осторожно прикоснувшись рукой к тонкому полупрозрачному стволу. Вообще-то я всегда знал, что деревья такие же живые существа, как и я сам, но до сих пор это знание оставалось сугубо академическим, а дерево, которое я только что погладил, было таким очевидно живым, дальше некуда. Оно нежно задрожало под моей ладонью и тихо мурлыкнуло, как котёнок. Мы ещё немного поплутали по этой невероятной роще. Я старался не отвлекаться от созерцания переменчивой земли у себя под ногами. Где-то здесь должны были обнаружиться следы удивительной мыши, из-за которой нам пришлось предпринять невообразимое путешествие, которое пока казалось мне таким приятным. Я и надеяться не смел. Я-то, признаться, готовил себя к событиям куда более мрачным и героическим. По сравнению со сценами, которые рисовало моё воображение, недавнее общение с равнодушной к холодному оружию тенью короля Мёнина могло бы показаться очаровательным пикником в городском парке. Вскоре я действительно обнаружил следы Дорота. Маленькие темные отпечатки его лапок на серебристой песчаной почве казались очень яркими и глубокими. «Вот и следы, Шурф», — указал я. «Видишь?» «Нет. Но это и не обязательно, правда?» «Вполне достаточно того, что их видишь ты», — улыбнулся он. «Мое дело — волочь твои тюки и благодарить небо, что эта мышь превращает людей в тряпичные игрушки». а не в каменные скульптуры. Так что ты уж иди по следу, сэр Вершитель, а я просто понесу твой багаж». «Договорились?» «Такое впечатление, что мы с тобой окончательно поменялись ролями», вздохнул я. «Еще немного, и я, пожалуй, посоветую тебе стать немного серьезней». «Не надо», рассмеялся Лонли Локли. «Если я когда-нибудь услышу от тебя такое заявление, я точно свихнусь. Безумному рыбнику и не снилось». Спасибо. Я отвесил ему церемонный поклон. Вот это я понимаю комплимент. Мы пошли дальше. Утопая в молочно-белых потоках ветра, петляя между полупрозрачными древесными стволами, увязая в хрупкой темной траве туда, куда уводили нас маленькие следы до рота. Мое чувство времени всегда было далеко от совершенства, а уж тут оно и вовсе пришло в негодность». Поэтому я не знаю, как долго мы брели по невероятному призрачному лесу. Немного больше, чем полчаса. Чуть-чуть меньше, чем вечность. «Макс, подожди», — вдруг сказал Лонли Локли. Его голос показался мне шелестящим шепотом. Что-то не пускает меня дальше И я уже ничего не вижу Ну, почти ничего Я обернулся к нему Шурф стоял, прислонившись спиной к одному из деревьев Свертки с игрушками лежали на земле Сначала я не понял, что именно не так с этой картинкой Но потом до меня дошло Ствол дерева под зеленоватый изморозью из мха Был совершенно настоящим Темным и морщинистым Никакого тебе призрачного мерцания К которому я уже успел привыкнуть за время нашей долгой прогулки зато тело моего спутника уже стало почти прозрачным. Сэр Шурф Лонли Локли медленно таял у меня на глазах, как горка мороженого в теплой комнате. Целую секунду я растерянно хлопал глазами. Мне и в голову не приходило, что такое может случиться. А потом я понял, что пришло время открыть рот и убедиться, что мои слова все еще остаются могущественными заклинаниями. Сейчас это было как нельзя более кстати. Я хочу, чтобы Шурф был в полном порядке и чтобы он мог пойти со мной дальше. Боюсь я говорил испуганным голосом не избалованного ребёнка, которому вдруг разрешили выбрать себе подарок на день рождения, и он рискнул попросить о чём-нибудь невозможном, вроде мотоцикла или домашнего бегемота, заранее зная, что сейчас его пошлют подальше, а может ещё и в угол поставят. Так, для профилактики, чтобы аккуратно закатал раскатанную было губу и больше не зарывался. Почему-то я был почти уверен, что эта моя просьба относится к разряду невыполнимых. Ты ещё не понял. Это уже не тёмная сторона, Макс, хрипло сказал он Лилокли. Наверное, это и есть её легендарная изнанка. В своё время я читал в одной старинной рукописи, что люди исчезают, когда попадают сюда, тают как тени в темноте. А теперь мне приходится убедиться в этом на собственном опыте. Ну что, мне не на что жаловаться. По крайней мере, я всё-таки добрался сюда. А в моей жизни было великое множество возможностей умереть куда более дурацким образом. Не говори чепуху. Мне нет никакого дела до ваших нелепых легенд. Я сам удивился резкости своего тона. Так что не вздумай умирать как последний идиот, и исчезать тоже не смей. Сэр Шурф, я к тебе обращаюсь. Сейчас ты отлипнешь от этого грешного дерева немедленно. Потом возьмёшь свои тюки и пойдёшь со мной. Ничего, пойдёшь как миленький, никуда не денешься, потому что я так хочу. Под конец я сорвался на крик, сам не понимая на кого и зачем я ору. Эта вспышка гнева совершенно меня обессилила. Перед глазами насмешливо запрыгали дурацкие цветные точки, а потом их сменила густая, грязно-бурая темнота, наглая и неуместная, как душевно больной полицейский. Мне пришлось осторожно усесться на землю, просто для того, чтобы не шмякнуться на нее со всего размаху мгновением позже. «Какой ты, оказывается, грозный. Спасибо, хоть драться не стал». Голос Лонли Локли больше не шелестел на ветру, как крылья мертвой бабочки. Это был нормальный человеческий голос, довольно ироничный, следует заметить. «Ну вот видишь, все получилось, стоило только как следует рассердиться». Слабо улыбнулся я. «А ты уже куда-то исчезать собрался зачем-то? Помоги мне встать, ладно?» «Запросто». Лонли Локли поднял меня с земли легко, как новорожденного котенка. Если он и прилагал какие-то усилия, то лишь для того, чтобы случайно меня не раздавить. Я с удовольствием уставился на него. Никакой он был не прозрачный. Самый настоящий сэр Шурф, периодически сводящий меня с ума почти полным сходством с Чарли Уотсом. Хорошо, что ты не исчез, улыбнулся я. А то как бы интересно, я волок эти дурацкие тюки. Действительно хорошо, что я не исчез. Совершенно серьёзно согласился он Леокле. Стою тут с тобой на изнанке тёмной стороны и никуда не исчезаю. Кто бы мог подумать, что такое возможно. А почему ты так уверен, что мы действительно попали на эту самую изнанку? Хвала магистром, что с практикой у тебя обстоит гораздо лучше, чем с теорией. усмехнулся он. В фаративом случае я бы уже совершенно точно знал, что случается с безумцами, которых заносят в это мифическое место. Сам подумай, Макс, если бы мы всё ещё оставались на тёмной стороне, со мной всё было бы в полном порядке. Тебе так не кажется? И вообще, посмотри по сторонам. Видишь, как всё изменилось? Это правда, признал я и уставился под ноги. Я стоял на самом обыкновенном мокром асфальте. Честно говоря, я был готов к чему угодно, только не к этому. Какая-нибудь живая трава, хищно цепляющаяся за мои сапоги, говорящие камни, изрыгающие нецензурные ругательства, когда на них наступит неосторожный путник. Любая иная галлюцинация в таком духе это было бы в порядке вещей. Всё, что угодно, только не потрескавшийся асфальт, мокрый и потемневший, словно здесь только что прошёл дождь. "У тебя такое лицо, словно ты попал на собственные похороны", удивлённо заметил Шор. «Ага, что-то в этом роде. Знаешь, эта дорога подозрительно похожа на дороги того мира, где я родился. Да и все остальное». Я огляделся. Темное серое небо, мокрые деревья, с листьев которых капала вода, несколько фонарных столбов, окруженных ореолом бледного салатного света, почти незаметного в едва сгустившихся сумерках, бархатистая поверхность живой изгороди в отдалении. Я не ошибся. Все это здорово напоминало пейзаж, аккуратно вырезанный из картины моего мира». Ни какое-то конкретное, знакомое мне место, а всё понемножку.